Глава пятьдесят девятая — Мадемуазель Кэтрин, прибыли от Ее Величества. — Прибыли? — с недоумением переспросила. Обычно королева просто высылала карточку с приглашением, от которого было невозможно отказаться, и это наводило меня на неприятные мысли. — Да, два господина ожидают вас в холле. — Ясно, — ровным голосом произнесла, с трудом унимая вдруг неистово забившееся сердце в груди, медленно поднимаясь с кресла. Эман, это письмо лично отвезешь мадам Дели Рейн. Если я сегодня не успею вернуться от ее величества, скажешь месье Дереку, что меня вызвала к себе королева». «Конечно, мадемуазель Кэтрин», — взволнованно промолвил дворецкий. Я же, ни слова больше не сказав, подхватила сумочку и направилась к прибывшим за мной господам. «Мсье Алистер», — удивленно проговорила, увидев в холле помощника казначея, — «что-то случилось?» «Доброго дня, мадемуазель Кэтрин», — поприветствовал меня старик, с которым у меня сложились вполне приятельские отношения. «Полагаю, это всего лишь недоразумение, но ее величество потребовало объяснений. Не понимаю. Пропала расписка, где указана возвращенная вами сумма. У вас же должен остаться второй экземпляр». «Конечно. Я сейчас ее принесу. Позволите?» «Да, мадемуазель Кэтрин. Уверен, мой экземпляр найдется». «Никогда со мной такого еще не случалось, чтобы у меня важные финансовые документы пропадали. Стар я для такой работы!» — донесся до меня расстроенный голос помощника казначея, когда я уже заходила в свой кабинет. эмон верный мой страж, замер на пороге, пока я искала среди огромного количества разных документов и счетов нужную мне расписку. Ждал, когда я жадно осушу бокал с водой и молчаливой тенью проследовал за мной в холл. «Это?» «Да, мадемуазель Кэтрин», — Обрадовано кивнул старик, «но важный документ брать у меня не стал. Предоставите ее величеству, а уж я после сниму копию». «Идемте, мадемуазель Кэтрин, не будем медлить. Королева с раннего утра не в духе». «Хорошо, я прикажу подать автомобиль». «Не нужно, машина нас уже ждет». Вилл сразу вас вернет, как только мы закроем этот финансовый вопрос. — Мне право неловко вас затруднять, мсье Алистер. Думаю, лучше я поеду на своем автомобиле. — Мадемуазель Кэтрин, — прервал меня старик, и голосом нетерпящим возражений, подкрепляя свои слова, тотчас вышедшим вперед и до сих пор молчавшим стражем, проговорил. — Приказ ее величества не обсуждается. — Хм, конечно, — натянуто улыбнулась и напоследок, бросив многозначительный взгляд на замершего у двери дворецкого, двинулась к выходу. На протяжении всего пути мсье Алистер много говорил, рассказывая курьезные случаи в его работе. Был очень любезен и учтив, а также заботливо расспрашивал меня об удобстве. Однако тревога во мне не утихала. После увиденных фотографий и рассказа Дерека я начала подозревать всех, невольно вспомнив, что и Ее Величество протежирует многие пансионы в Грейтауне. В конце концов накрутила себя так, что, выбираясь из машины, моей первой мыслью было бежать, но стража у ворот поумерила мой пыл. «Уверен, наша аудиенция у Ее Величества будет недолгой», ласково проговорил месье Алистер, и, шаркающий тяжелой поступью, пересекая небольшой двор, направился к двери, скрытой за густыми вязами, через которую обычно ходит обслуживающий персонал. «Разве нам сюда?» – тотчас проговорила, чуть замедляя свой шаг. «Ох, запамятовал!» – с тихим смехом промолвил старик, беспечно махнув рукой. «Мне здесь всегда сподручнее идти, коридоров меньше, до жадных татаций придворных». «Но вы правы, мадемуазель Кэтрин, вам здесь ходить не следует, мало ли что народ болтать начнет». «Им только дай повод». Улыбнулась мсье Алистеру, истерично хохотнув. Все же перепугала я себя знатно, и теперь всюду мне мерещатся ужасы. Однажды мсье (не буду называть имен) подкараулил меня у отхожей. Ох, простите, мадемуазель Кэтрин, охнул старик и вдруг так ускорил шаг, что я едва за ним поспевала. А помощник казначея тем временем довольно бодрым и не запыхавшимся голосом продолжил: Нет же я от этих просителей. — Везде меня найдут. — Тяжелая у вас работа, — рассеянно проговорила, в который раз убеждаясь, что все не то, чем кажется. Старческий кашель, сгорбленная спина, шаркающая походка и частое упоминание, что стар и немощен, были всего лишь представлением для непосвященных. — Пришли, — прервал мои мысли мсье Алистер, останавливаясь у кабинета Ее Величества. Мне однажды пришлось побывать в этой комнате. Довольно просторное помещение с огромными шкафами под самый потолок, с тремя мягкими диванами, креслами и двумя большими столами. Никаких картин, мягких подушек, рюш и кружев. Суровая, без излишеств, комната для работы. Вы расписку-то не забыли? Нет, конечно, успокоила вдруг заволновавшегося мсье Алистера, достав из сумочки небольшой лист бумаги. — Чего стоишь? Скажи Ее Величеству, что мадемуазель Кэтрин прибыла по ее приказу! — сердито проворчал старик на страже, замершего у двери кабинета. — Совсем обленились! Страж никак не отреагировал на недовольство помощника казначея, но, постучав в дверь, сразу же прошел в кабинет, однако недолго там задержался, и уже через пару секунд я и мсье Алистер входили в погруженную в замке комнату. — Мадемуазель Кэтрин, месье Алистер, — произнесла королева, не поднимая на нас взгляда, продолжая что-то записывать в книге. — Ваше Величество, позвольте. — Неси. — Вот расписка. Как я ранее и говорил, мадемуазель Кэтрин вернула заем. Заискивающим голосом пробормотал месье Алистер, положив перед королевой документ. — Уж не знаю, куда она из папки подевалась. Я копию сниму. — Хорошо. Иди, Алистер. — Мадемуазель Кэтрин, а вы присаживайтесь, — проговорила ее величество, откидываясь на спинку кресла и взмахом руки подзывая замерзшую у стены девушку. — Кофе подай и оставь нас. — Как прикажете, ваше величество? — присела в реверансе незнакомая мне фрейлина, быстро скрываясь за неприметной дверью. — Мадемуазель Кэтрин, рада, что вы так скоро отозвались на мою просьбу, — заговорила королева, — едва нам стоило остаться в кабинете вдвоем. Его Величество потребовал проверить мои траты, и из казны пропала большая сумма. — Понимаю, — настороженно проронила, мысленно восхитившись тому, как выкрутила королева свой приказ. — Полагаю, это всего лишь недоразумение. — Конечно, это происходит не в первый раз. — Мадемуазель Кэтрин, во дворце ходят слухи, что вы стали уделять много внимания мсье де Рекууайту. Я должна вас предупредить, — что он и его семья не пользуются уважением большинства аристократов в Вердании. В вашем положении, и зная на собственном опыте, каково быть изгоем, я бы не стала продолжать тесное общение с мсье Дереком. — Благодарю вас, ваше величество! — произнесла, пока не понимая, к чему ведет королева. — Ее показная забота после нашей последней встречи казалась мне подозрительной. — Мадемуазель Кэтрин! «Завтра я планирую посетить один из пансионов Грейтауна. Я бы хотела, чтобы и вы ко мне присоединились. У вас незамутненный взгляд на многие вещи, и вы замечаете то, что пропускают мои помощники». Тем временем продолжила ее величество, принимая чашку с дымящимся напитком у вернувшейся Фрейлины. «Зерна этого кофе доставили для меня из Амавера. Попробуйте, у него очень терпкий вкус». — Спасибо. Лекарь рекомендовал мне уменьшить потребление кофе, — промолвила, опасливо покосившись на чашку. — Жаль, так было бы менее болезненно, — с добродушной улыбкой проговорила королева. Но не успела я спросить, что это значит, как мою голову прострелило резкой болью, и я погрузилась в чернильную, вязкую тьму.